глава пятнадцать я пошла на работу и попыталась сконцентрироваться на последнем деле Брайана – в суде по наследству с участием одинокого старика, который все оставил своему помощнику по уходу на дому и чья семья оспаривала условия завещания что в свою очередь было обыденным и ужасно печальным. Когда Сью попросила, я пошла с ней на рабочую кухню для приватного чата и сказала, что помогу ей спланировать предстоящее празднество в честь ребенка Бекки. Я выслушала беспокойство Сью по поводу плохих жалюзи, которые ее дочь Ли выбрала для своей новой консерватории и рассказ о том, как весело они выбирали подушки. Я даже вспомнила о встрече Брайана в 12.30 и спасла его от непростого телефонного звонка. Это было то, что мне было нужно, всецело сосредоточиться на чем-то другом, лишь бы не думать о своем разбитом сердце. Лицо моей мамы, мои руки, вцепившиеся в нее, моя всепоглощающая ярость за то, что она лгала мне и все время отсутствовала, тогда и сейчас. Плюс тот факт, что на самом деле ее это вообще не волновало. В обед я отправилась в лондонскую библиотеку. Я поднималась по задней лестнице к секции бабочек, когда услышала голос. «Нина?» – прошипел кто-то из ближайшего темного уголка. Я обернулась, и там был мой отец. Странно было то, что я почти ожидала найти его здесь. Тем не менее я сказала. «О, боже мой!» Он поцеловал меня с широкой улыбкой на лица. «Какой приятный сюрприз!» Хотя, конечно, как так получилось. Итак, ты сюда часто ходишь, да? Почти каждый свой обед. Я нахмурилась, скрестив руки на груди, и сердце заколотилось при виде его, и вдруг мне захотелось расплакаться, и я поняла, что хочу обнять его, всхлипывая на груди, рассказать ему обо всем. Я сглотнула, сморщилась от ощущения покалывания в носу. Мне здесь нравится. Это совершенно замечательно. Он выглядел таким довольным, что это было почти трогательно. «Ну, ты мне это подарил», — сказала я. «Да, да». Он остановился. «Что это?» «Абонемент?» «Пожизненное членство в библиотеке». «Ох». Он выглядел довольно озадаченным. «Неужели я?» «Да, ты купил его перед тем, как уехать». «В мой шестнадцатый день рождения сотрудники библиотеки написали, чтобы сообщить мне, что я могу начать им пользоваться, и это благодаря тебе». Я улыбнулась. «Разве ты не помнишь?» «Ох». В его глазах было странное выражение, а затем он сказал. «Я много чего не помню». «Конечно, конечно». «Это замечательное место, и вот мы здесь» он собрал стопку книг и зажал их под мышкой такой прекрасный день пойдем посидим на площади у меня есть пара бутербродов можем устроить что то вроде пикника конечно сказала я и счастливо улыбнулась ему снаружи на площади святого джеймса он разложил газету затем куртку и жестом предложил мне сесть я запротестовала я в порядке ты садись не хочу портить твою куртку чепуха сказал он. «Я привык сидеть на траве. Большинство моих студенческих лет я провел на мокрой траве. Мы все время что-то обсуждали или что-то курили». Он снова сделал жест. «На этот раз я подчинилась». «Спасибо». «Не за что?» «Было очень приятно увидеть тебя в воскресенье». «Я чувствовала себя странно неловко». «Ну, я полностью готова к завтрашнему дню». «Отлично». Прекрасно, я тоже подготовился, взял несколько книг для изучения на случай, если мы увидим что-то необычное. Он похлопал по стопке рядом с собой, и я с любопытством взглянула на крышки книг. Полевой путеводитель по турецким бабочкам, анатолийским шкиперам и мутациям. Миф Мюллера. Райский уголок. Просто легкое чтение, сказала я, и он довольно неуверенно улыбнулся. Я сняла туфли, прижимая пальцы ног к мягкой траве. Я сказала маме на всякий случай, что, может быть, я уеду на две ночи. «Хорошо. Наверное, мы вернемся быстрее, но да, это мудрое решение». «Ладно, но знаешь, если мы будем там дольше, чем думали...» Я прозвучала слишком взволнованно. «Конечно». Он подтянул колени, по-мальчишески обнимая себя. «Нина, не могу дождаться, когда ты увидишь кипсейк. Интересно, сможем ли мы там переночевать или нет?» Если нет, то у реки есть хороший старый пап. Но раньше был. Он засомневался. Интересно будет узнать, в каком состоянии дом. Парни в Мурблс и Кони смогли точно сказать. Мать была довольно эксцентричной женщиной под конец жизни, но она была одержима домом. Знаешь, это была единственная вещь, которая ей нравилась. После смерти отца и Туги. Туги? Наша собака, глупый пес. Некоторые думали, что он умный. Сам я никогда не замечал у него проявления интеллекта. Как-то раз он меня укусил. На его лице появилась тень. Он выглядел почти раздраженным. «Для тебя будет довольно странно вернуться после всех этих лет». Он кивнул. «Да. И опять же, знаешь, не думаю, что я достаточно извинился за то, что не был на связи. Это паршиво с моей стороны. Я так рад, что ты повела себя так благородно в отношении всего этого дела». «Честно говоря, я очень рад, что ты поедешь со мной. Я бы волновался, если бы ехал туда один». Должно быть, он увидел, как изменилось мое выражение лица. «О, не переживай, ничего мистического. Привидений там нет». Он остановился. «Ты вроде не очень уверен». Я попыталась пошутить и пошевелила пальцами ног. «Ха, конечно, нет. Не беспокойся об этом». Он наклонился ко мне и вынул бутерброд из кармана пиджака. Говядина и салат. Надеюсь, он съедобен. Поделишься со мной? Мерлин не ест мясо, и поскольку в основном готовит она для меня, это настоящий пир. Так как вы с ней познакомились? спросила я, отламывая половину сэндвича. Хотелось есть. О, ты знаешь? Он махнул рукой. Она из довольно известной семьи Вагая. Они являются основными спонсорами университета, всегда были. Ее отец подарил нам новое здание факультета энтомологии три года назад. Очень печально, на самом деле довольно трагично, у старика случился инсульт прошлым летом. Итак, Марлин и я встретились на церемонии открытия. Она была за границей, училась, поэтому мы раньше не встречались. Мы оба выступили с речами, как-то так. Сколько ей лет? Он поднял брови если ты не против рассказать. — Почему я должен быть против? — воскликнул он. — Ей тридцать. Будет в следующем году. Я взяла еще кусочек сэндвича. — Отлично. — Да, она замечательная, — сказал он. — Не могу дождаться, когда ты с ней познакомишься, Нина. Она очень добра ко мне. Подталкивает меня, вдохновляет стать лучше. Ее отец продавал молочные машины. Знаешь, молочная промышленность — их самая большая индустрия. Человек-мультимиллионер. Вырос в лачуге в однокомнатной квартире за пределами Толеда, сколотил состояние благодаря чистой уверенности в себе, и Мэрилин унаследовала это. Американская мечта. Он откусил от сэндвича большой кусок и задумался. «А чем она занимается?» мэрлин «Ну да». «О, всем понемногу. Она всегда занята. Она фандрайзер. Пытается убедить своего отца выплатить нам немного денег». Он улыбнулся. Я имею в виду университет, факультет энтомологии и наш кампус. Мы должны расширяться, чтобы оставаться конкурентоспособными. На данный момент есть большой стимул для увеличения числа поступающих. Мы немного разочарованы, а также для повышения стандартов на поступление. Мы хотим быть лидерами в области исследовательской теории, в понимании дневных чешуекрылых и их охране. Мы хотим, чтобы университет был на высоте, лучше всех. Он сглотнул. «А что надо сделать, чтобы достичь этих стандартов? Найти новую бабочку?» Он засмеялся и подавился, и я дала ему воды. «Вроде того», — сказал он наконец. Мы сидели в молчании, деревья над нами раскачивались под легким ветерком, а офисные работники вокруг сплетничали за обедами, читали газеты и дремали. Я время от времени смотрела на него, надеясь, что он не замечает, и это было так приятно. Мой отец, мой настоящий, настоящий отец. Гостиничный номер казался дурным сном. Если бы я когда-нибудь вообще представляла, каким бы хотела видеть отца, то это было как раз примерно так, сидящим у лондонской библиотеки, жующим сэндвич и болтающим со мной. — Ты привезешь, Мэрилин? — спросила я. — Да. Впервые он выглядел неловко. Он посмотрел на меня, как будто взвешивая что-то, затем сказал... Боюсь, ей не так уж и интересно, эм, ехать сюда, пока мы не поженимся, понимаешь? Было довольно трудно убедить ее вообще позволить мне ехать, пока я не осознал, что придется все это уладить. Но почему? О, я думаю, она чувствует, что я буду... Я не знаю, вся эта ерунда насчет твоей матери. делал в ее глазах скорее призрак. Она убеждена, что мы встретимся снова через 25 лет и немедленно бросимся друг другу в объятия. Несмотря на то, что я злилась на маму, я не смогла удержаться от наивного смеха. Она серьезна? — О, вполне. — Ну, ты должен сказать ей, чтобы она не волновалась. Я не могу представить, чтобы мама ненавидела кого-то больше, чем тебя. Бориса Джонсона, может быть. — Кто это? Я посмотрела на него, потом пожала плечами. С чего бы ему это знать? — Это мэр, мэр Лондона. — А, извини, прошло так много лет. Наступила неловкая пауза. Я резко сказала. «Кстати, когда умерла моя бабушка?» Он прищурился. «Точно сказать не могу. Четырнадцать, пятнадцать лет назад?» «Это когда... когда мы видели тебя?» «А когда вы видели меня?» «Это был мой день рождения. Там, у дома». «Ах, это было за несколько лет до этого». «Я вернулся, чтобы увидеть, но я хотел увидеть тебя на самом деле. Довольно глупо и трусливо. Ты приезжал на ее похороны?» «О, нет. На самом деле я тогда должен был забрать прах. Я просто не мог с этим смириться. Она...» Он прижал руки к лицу. «Я рассказываю тебе все свои секреты. Ее смерть заставила меня задуматься о тебе. Была конференция, на которую меня пригласили, и обычно я просто сказал бы «нет». Я не был заинтересован в том, чтобы вернуться в Англию, но на этот раз я сказал себе, что наберусь смелости и попытаюсь увидеться с тобой. Я нервно ковыряла в грязной траве, не решаясь встретиться с ним взглядом. Хотела бы я знать это. Хотел бы я быть достаточно смелым, чтобы что-то сделать. Я несколько раз проходил мимо вашего дома, надеясь увидеть тебя и твою маму. Он закрыл глаза одной рукой. «О, это звучит жалобно, но я вообще ничего не заслуживаю в любом случае. Но я чувствовал, что должен попробовать». Очень тихо я спросила, «Почему ты просто не перешел дорогу?» Не сказал, «Привет». «Так она на меня смотрела», — сказал он. «Абсолютная ненависть и страх. Я знал, я видел этого парня с ней. Я сделал выводы и не ошибся. Я собирался, Нина. Он взял мою руку, внезапно сжал ее в своей и покачал головой, сильно моргая. Можешь себе представить, не проходило ни дня, чтобы я не думал о тебе. Его голос усилился. Ты чертовски не права. Это правда, так что... Он внезапно опустил мою руку, и я подпрыгнула. Это не оправдание, моя дорогая. Я трус. Это единственное оправдание, которое у меня есть. Миссис Пол всегда говорила, что у слабых людей найдется множество оправданий. Если хочешь что-то выяснить или что-то объяснить, назови только одну причину. Впервые мне не хотелось подняться наверх, чтобы увидеться с ней, когда Малка разрешил мне смотреть «Четыре свадьбы и одни похороны» по видео после школы в качестве награды за пятерку за контрольную по математике. Я была ужасна в математике. Потом у него были проблемы с мамой за то, что он позволил мне в возрасте 11 лет посмотреть фильм с пометкой 15+. И я поднялась наверх и позвонила. «Я не могу сегодня пить чай. Извините, миссис Пол». У меня болит горло. И Джонас обещал заглянуть. И мне надо ждать маму. Она забыла ключи. Она открыла дверь и посмотрела на меня. Свет от полуденного солнца обрамлял ее в дверях. Я не могла разглядеть ее лицо. Если ты не хочешь подниматься, просто скажи это, Нина, дорогая. Мне не нужно три разных оправдания. Увидимся завтра. Это был единственный раз, когда она заставила меня почувствовать себя маленькой и ненужной. Три месяца спустя она умерла. Я помотала головой, отгоняя воспоминания. «М-м-м», сказал отец, внимательно наблюдая за мной. «Да, совершенно верно. Кто это, миссис Пол, которую ты постоянно упоминаешь?» «Наша it соседка сверху. Она присматривала за мной, когда я была маленькая», — добавила я миссис Пол. она была чудесная тебе бы она понравилась здорово он едва ли меня слушал о тебе уже пора идти нина я посмотрела на часы ты прав я вскочила на ноги у брайана была встреча в два тридцать насчет того завещания я должна была их встретить сделать кофе мне лучше бежать ты останешься немного посижу Я должен встретиться кое с кем. Ага. Снова между нами повисла неприятная пропасть. Я вежливо улыбнулась. Старый друг? Он тоже встал. Что-то вроде того. Семейный бизнес. Кое-что последнее, что нужно устроить. Я не уверен, правильно ли это. И он прокашлялся. Я... Что ж, я смогу объяснить это завтра, надеюсь. Я не хотела, чтобы он чувствовал себя неловко. «Конечно, увидимся тогда. С утра пораньше, да?» «Да, с самого утра». Он быстро наклонился вперед и схватил мое лицо обеими руками, точно так же, как я сделала с маминым тем утром. «До свидания, Нина». Он поцеловал меня в лоб. «Слушай, позволь мне сказать это прямо. Знаешь, я очень горжусь тобой». «Но ты ничего обо мне не знаешь», — подумала я, обнимая его желая прижаться к нему, но зная, что нужно уйти. Ты не знаешь, что я была замужем, и что у меня есть 12 экземпляров тайного сада, и что у меня есть воображаемый друг, и что я действительно хочу стать учителем, но через 15 минут мне нужно принести кофе для человека, который не навещал свою собственную мать всего год, но теперь хочет заполучить все ее деньги. Я сказала. «Ну, пока». И он сказал. Это было чудесно. Это правда очень. Я рад. Рад? Неважно, сказал он и похлопал меня по плечу. Мой отец Джордж, папа. Как мне его называть? Мы обсудим это завтра по дороге туда, сказала я себе, шагая через площадь. Девон? Глостершир? Остров Уайт? Да где угодно. Мы оба так много не знаем, но мы должны с чего-то начать. Когда я свернула на улицу, я в последний раз взглянула на него. Он смотрел на меня, махал и улыбался.